Так, если верить написанному, фильтр к противогазу стоил всего пять патронов против десяти обычных. Но парень в жилете не продавал свой товар, во всяком случае не предлагал ничего из него купить, а занимался очень странным делом. Гонял по столу круглую сухую горошину, поочередно накрывая ее то одной, то другой из трех отпиленных крупнокалиберных гильз. «Кручу-верчу, запутать хочу!» — бормотал он.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 Собственный проигрыш его, похоже, совершенно не опечалил, и уже через секунду он принялся с удвоенным азартом крутить свои гильзы. «Проверь удачу, получи патрон на сдачу. Где спрятан шарик, угадал и выигрыш свой забрал. Все по-честному, без обмана. Ну, кто хочет проверить внимание, подходи по расписанию». Закончив манипуляции, парень обвел вопросительным взглядом собравшуюся вокруг пироги.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 Сергей попытался освободиться, но не тут-то было. Ученый вцепился в него, как клещ. «Что вы делаете? Это же наперсточники!» Испуганно запричитал он. «Не мешайте, я вам потом все объясню». Но Вольтер не желал ничего слушать. «Сергей, вы что, не понимаете? Это шулера, мошенники! Они оберут вас до нитки! Здесь нет шарика ни под одним!» Да говорить он не сумел. «Ты че лезешь, мурла?»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 «Да вот же он!» — пройдоха в жилете нагнулся к полу и предъявил лежащую у него на ладони горошину, якобы только что поднял ее. «Сейчас же верни парню его нож и патроны!» — потребовал Серега. Однако его жесткий тон ничуть не испугал мошенника. «А ну заткнись и вали отсюда, пока цел!» — оскалился он. «Только баблос сначала оставишь!»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 На Вальтера рассчитывать не приходилось. Бедный учёный ещё не пришёл в себя и только натужно сопел, хватая ртом воздух. Помощь пришла оттуда, откуда Сергей и не ждал. "Жить хотите?" раздалось за спиной у обирающего людей пройдохи. Там стояла Полина с зажжённой зажигалкой в одной руке и динамитной шашкой в другой. "Ты что делаешь?"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 На счёт 5 Полина разжала кулак, и оттуда выпал оборванный фитиль. Вот это номер. Надо быстро мотать отсюда, пока эти каталы не опомнились, озабоченно произнесла Полина. "Да-да", поддержал её Вальтер. "Я тут повстречал двух перевозчиков, они готовы отвезти нас на речной вокзал за 60 патронов. Но может вы сумеете договориться дешевле?"